За столом, где лежало письмо, подвал изгибался, и там находился настоящий винный погреб. Бен подумал, что Хьюберт Марстон действительно был бутлегером. Там стояли маленькие и большие бочки, покрытые пылью и паутиной. Вдоль одной из стен возвышалась стойка со старинными бутылками, некоторые были пустыми, и там, где плескалась когда-то и собургундское, теперь гнездились пауки и мокрицы. В других вино давно превратилось в уксус, запах которого витал в воздухе, смешиваясь с царящим здесь зловонием распада. — Нет, — сказал тихо Бен, — я не могу. — Вы должны, — сказал отец Калгин, — я не говорю, что это легко или приятно, но вы должны. — Я не могу, — крикнул Бен. Эти слова эхом разнеслись под сводами подвала. В центре его... Освещённая лучом фонарика Джимми лежала Сьюзен Нортон. От плеч до ног она была завернута в обычную белую простыню, и, увидев ее лицо, они не могли произнести ни слова. Удивление было сильнее слов. При жизни она была обычной хорошенькой девушкой, которую нельзя было назвать красавицей не из-за каких-либо изъянов, но, скорее, из-за ее скромной и непримечательной жизни. Но она обрела красоту, мрачную красоту. Смерть не наложила на нее своего отпечатка. Лицо сохранило румянец, а губы, не знающие косметики, оставались свежими и розовыми. Лоб ее был бледным, но чистым, глаза закрыты, и под ними залегли глубокие тени. Одна рука лежала на груди, другая была вытянута вдоль тела. Она производила впечатление не ангельской прелести, но холодной, зловещей красоты. Что-то в ее лице заставило Джимми подумать о тринадцатилетней сайгонской проститутке, отдающейся солдатам в темных подворотнях. У этих девиц в чертах лица не было зла, только печальное знание мира. Лицо Сьюзен было другим, но он не мог определить отличие. Калгин подошел ближе, и потрогал пальцами левую сторону ее груди. «Сюда», — сказал он, — «в сердце». «Нет», — повторил опять Бен, — «не могу». «Вы ее любовник», — сказал мягко отец Калгин. «Можно сказать муж. Вы не повредите ей, а, напротив, освободите. Только вы можете это сделать». Бен молча смотрел на него. Марк достал из черной сумки Джимми колл и также молча подал ему. Бен взял его рукой, которая, казалось, протянулась на миле. Если стараться не думать об этом, то, может быть, но не думать было невозможно. Внезапно он вспомнил сцену из «Дракулы», которая когда-то позабавила его. Это было, когда Ван Хельсинг говорил Артуру Холмвуду, перед которым стояла та же ужасная задача, Нам придется пройти через горькие воды, прежде чем мы достигнем сладких. Будет ли у них эта сладость хоть когда-нибудь? Уберите, — простонал он, — не заставляйте меня. Молчание. Он почувствовал, как холодный липкий пот заливает его лоб, щеки, шею. Кол, еще четыре часа назад, бывший простой бейсбольный битый, казалось, налился ужасной, неземной тяжестью. Он поднял кол и прижал его к ее левой груди, рядом с последней пуговкой блузки. Острие вдавило свое тело, и он почувствовал, что угол ее рта начал дергаться в непроизвольном тике. «Она же не мертва», — сказал он. Его голос был хриплым и прерывистым. «Последняя линия обороны». «Нет», — непреклонно ответил Джимми. «Она бессмертна». Он показал это, измерив ей давление. Давления не было. Он приложил статоскоп к ее груди, и все они могли слышать молчание. В руку Бена что-то вложили. Еще годы спустя он не мог вспомнить, кто это сделал. Молоток. Обычный молоток с рифленой рукояткой. Верхушка блестела в лучах фонарика. «Сделайте это поскорее», — сказал Калгин. «И выходите на свет. Мы доделаем остальное». Нам придется пройти через горькие воды, прежде чем мы достигнем сладких. — Господи! — прости, — прошептал бен Он поднял молоток и опустил его. — Молоток опустился на верхушку кола, и с тех пор ему всегда мерещилось во сне, как дерево сразу подалось вниз, мягко вибрируя. Глаза ее, голубые и широкие, распахнулись, словно от силы удара, Кровь хлынула неожиданно ярким, обильным потоком, заливая его руки, лицо, рубашку. Весь подвал наполнился ее горячим, одуряющим запахом. Она принялась извиваться. Руки ее конвульсивно хватали в воздух, как птичьи крылья. Ноги в безумном танце колотились о край стола. Рот открылся, обнажив ужасные волчьи клыки. И она принялась кричать. Изо рта тоже текла кровь только опять поднялся и опустился еще раз. Еще, еще. В мозгу Бена кричали громадные черные вороны. Все вокруг было красным. Его руки, кол, поднимающийся опускающийся молоток. Фонарик прыгал в дрожащих руках Джимми, освещал безумное искаженное лицо Сьюзен. Зубы ее вонзались в губы, раздирая их в клочья. Кровь залила белую простыню которую Джимми перед тем отдернул, оставив на ней причудливые иероглифы. Внезапно ее спина выгнулась, подобно луку, а рот раскрылся так широко, что казалось, что у нее сломана челюсть, из раны хлынула струя темной, почти черной, крови, крови сердца. Крик, который она испустила... Исходил из самых потаенных глубин ее подсознания и глубже, из подсознательной бездны, общей памяти человечества. Изо рта и носа вытекла кровь и еще что-то, что-то призрачное, почти невидимое в слабом свете. Оно слилось с темнотой и исчезло. Она вытянулась и обмякла. Изуродованные губы сомкнулись, выпустив остатки воздуха. Глаза в какой-то миг дрогнули, и Бен увидел, или ему показалось, ту сьюзан, что он встретил в парке. Все было кончено. Он отошел, выронил молоток и посмотрел на свои руки. Дирижер, ужаснувшийся диким звуком своей симфонии. Бен... Отец Калгин положил ему руку на плечо. Он побежал. Он кинулся вверх по ступенькам, упал и вскарабкался наверх на четвереньках. Теперь в нем соединились детский страх и страх взрослого. Если он повернется, то увидит Хьюби Марстона, а может, Стрейкера, с веревкой, глубоко врезавшейся в шею, ухмыляющегося зелеными волчьими клыками. Он принялся кричать. Где-то в отдалении послышался крик Аллагена «Не пускайте его!». Он выбежал на кухню и оттуда в заднюю дверь. Ступеньки заднего крыльца провалились под его тяжестью, и он свалился в грязь. Он встал на колени, пополз, потом поднялся на ноги и только тогда посмотрел назад. Ничего. Дом словно потерял всю свою силу. Остатки зла покинули его. Это опять был просто дом. Дэн Мерс стоял в полной тишине на заросшем заднем дворе, опустив голову, выдыхая в холодный воздух облака пара.